Три года жил старец в совершенном молчании. Он ни с кем не говорил, даже с монахом, приносившим ему хлеб. Когда кто-нибудь к нему приближался, он скрывал свое лицо под платком. Молчание, однако, было только ступенью к еще более высокому аскетическому подвигу. Вечером 8 мая 1810 года отец Серафим снова появился в обители и стоял за вечерним богослужением. После этого молча прошел в свою келью. На другой день, это был день святителя Николая Чудотворца, старец пришел к ранней литургии, причастился святых христовых тайн и получил благословение игумена. После этого он вернулся в свою келью И там затворился. Так начал преподобный Серафим новый аскетический подвиг затворничества. Годами он жил в нетопленной келье, освещаемой только слабым, но постоянным светом от иконы Пресвятой Богородицы. Сначала он спал только в сидячем положении, на деревянном полене. Позже, в сделанном своими руками гробе, который постоянно должен был напоминать ему о смерти. Тело его, как и прежде, было отягощено веригами. Для того, чтобы больше себя утомить, он перетаскивал дрова с одной стороны кельи на другую. Стоя или на коленях, преподобный молился умом в сердце, Часто читал он слух Священное Писание, каждый день по Евангелисту, апостольское послание и деяния святых апостолов. Ночи он проводил в глубочайшей отрешенности от мира, в умной молитве, в трезвении и хранении сердца. Тогда он имел много видений, из которых мы знаем лишь немногие. Преподобный сам совершал богослужение точно по уставу. По воскресным и праздничным дням он причащался святых христовых тайн, которые ему по благословению игумена подавались через окошечко в двери после ранней литургии. Он никого не принимал. Когда епархиальный архиерей Обозревая Саровскую обитель, пришел к его келье; двери ее остались закрытыми и для него. Пятнадцать с половиной лет продолжалось его затворничество, закончившееся 25 ноября 1825 года. Затем началось старчество. Внешний мир снова пришел с ним соприкосновение. Теперь старец принимал всех посетителей с равной любовью и вниманием. Бедный или богатый, крестьянин или дворянин, мужчина или женщина, приходившие к нему, все бывали приняты с одинаковой приветливостью. Принимая, отец Серафим был одет в белую одежду с епитрахилью и поручами, знаками своего священнического достоинства. Он не переставал творить непрестанную умную молитву, требуя того же и от посетителей. «В этом да будет все твое внимание и обучение», — учил он. «Ходя и сидя, и в церкви до богослужения стоя, входя и исходя, сие непрестанно держи в устах и в сердце Твоем. С призыванием таким образом имени Божия Ты найдешь покой и вселится в Тебя, Святой Дух. Часто после беседы старец полагал свою епитрахиль на голову исповедовавшегося. Произносил разрешительную молитву и помазывал крестообразно его лоб маслом из постоянно горящей лампады. Затем давал испить святой воды, целовал его на прощание со словами «Христос воскресе! Радость моя!». Последние восемь лет жизни преподобного Серафима, когда он старчествовал, были одним смиренным делом любви. Протеерей Сергей, Совершив полноту отшельнического подвига, преподобный возвращается к служению близким. Для них он становится старцем, молитвенником, целителем, утешителем, пророком. Он обрел дар любви к людям, нечеловеческой чувствительности, ибо немощна, слепа и пристрастна может быть любовь человеческая. но духовный – ревнующий. И в этой любви для него стало ведомо откровение о человеке, как возлюбил и почитал его Бог, вложивший в него образ свой. Прозревая образ Божий в каждом человеке, с радостью духовной о нем, встречал его дивный старец с небесным приветом «Радость моя, радуясь о нем». Эти светлые – Умильные, райские слова таят в себе целое учение о человеке. Они открывают любовь Божью и радость Божью о творении. «Человек человеку — волк», — говорит мудрость бесовская. «Человек человеку — радость», — гласит мудрость христианская. Накануне величайшего поругания образа Божия в человеке и величайшего насилия и глумления над человеческой личностью вославил человека преподобный он озолотил его лучами любви своей и как бы благословил на грядущие события и сам он стал для русских людей радость наша ибо радостно загорается сердце при мысли о старце богом серафиме в белой одежде с крестом на персях и десницей прижатой к сердцу. Уже рано утром, после обедни, на которой старец Серафим всегда причащался животворящих христовых тайн, к его дверям собирались толпы посетителей. Многие рассказывали об этих беседах со старцем. Они говорили, что его слова производили в их душе полную перемену. Слово старца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 Многие из тех, кто не мог посетить старца лично, посылали письма, и преподобный Серафим отвечал им, часто даже не раскрывая конвертов. Знатным посетителям отец Серафим говорил много об их обязанностях к Отечеству и вере, умолял их служить верно Церкви Христовой и блюсти ее учение. Простолюдины – кроме душевных скорбей, шли к нему со своими несложными нуждами, и он не отказывал. Однажды прибежал в обитель крестьянин, растрепанный, в отчаянии, и, отыскав отца Серафима, упал в ноги и закричал, «Батюшка, у меня украли лошадь, без нее семью нечем кормить, а, говорят ты угадываешь!» Отец Серафим, ласково взяв его за голову, сказал, «Огради себе молчанием». и иди в такое-то село. Подходя к нему, свороти с дороги вправо и пройди за дами четыре дома. Войди в калиточку, отвяжи лошадь от колоды и выведи молча». Лошадь нашлась. Как всю свою жизнь, так и слова свои отец Серафим основал на Слове Божьем и разъяснял все, спрашивавшим у Него решение самых трудных обстоятельств жизни на основании мест из Писания и примеров святых.